Уда Ганслоссер, Боттина Хинте Брайентль, Кристин Штраус. Немецкая школа дрессировки щенков. Современные методики воспитания. Предисловие. Татьяна Романова. Действующий член Международной ассоциации консультантов по поведению животных IABC. Член Ассоциации профессиональных тренеров собак APDT. Главная книга владельца собаки. Данная книга — настоящее событие в мире русскоязычной литературы о воспитании собак. Немецкая кинологическая школа известна своей требовательностью как к воспитанию питомцев, так и грамотности их владельцев. До сих пор фраза «собака немецкого разведения» — гарантия определенного физического и ментального здоровья питомца а воспитанники немецкой школы дрессировки – исключительно комфортные члены человеческого социума. Немецкий подход к воспитанию и обучению собаки опирается на научную обоснованность, системность, признание эмоциональной и когнитивной сложности собаки, а также на уважение к ее видовым потребностям. К сожалению, познакомиться с немецкой традицией воспитания питомцев человеку, не владеющему немецким, было практически невозможно. Редкие переведенные с немецкого языка книги, как правило, касались национальных видов кинологического спорта, но не бытового воспитания и дрессировки. Благодаря переводу издательства АСТ, теперь любой владелец может окунуться в мир воспитания своей собаки по примеру немецкой школы. «Собака сегодня» Все чаще не просто спутник человека, выполняющий некий рабочий функционал, охранник, охотник, поисковик, а полноценный член семьи и социума. Исходя из исследований, в каждой третьей семье есть как минимум одна собака. Кажется, мы уже изучили их вдоль и поперек, и ничем нас не удивить. Однако именно из-за такой близости мы часто ошибаемся насчет собак проецируем на них наши человеческие ожидания и интерпретации, подменяем мифами реальные знания, упрощаем поведение собаки до набора стереотипов. Эта книга разрушает подобные представления и возвращает нас главному — восприятию собаки и знакомству с ней как с живым, чувствующим и мыслящим существом другого вида. Книга, которую вы держите в руках, гораздо больше, чем очередное пособие по дрессировке. Она рассматривает построение отношений между человеком и собакой, основанных на уважении, понимании и знаниях, которые подарили нам этология и современная поведенческая биология. Авторы деликатно, но при этом убедительно и ссылаясь на научные исследования показывают, воспитание собаки невозможно свести к механическому, натаскиванию или бездумному повторению команд. Настоящее воспитание и обучение — это совместное путешествие, диалог, где обе стороны учатся друг у друга. Книга раскрывает, как собака воспринимает мир, делает акценты на том, как строить обучение, исходя из специфики вида. Если человек хочет преуспеть в обучении своего любимца, прежде всего важно научиться слышать собаку, читать ее, а не подгонять под придуманные шаблоны. Особая ценность книги заключается в том, что в ней авторы соединяют научные факты и практические инструменты. Здесь вы найдете и понятное объяснение теоретических основ поведения и упражнения, нацеленные на развитие у владельца умения наблюдать за питомцем и практические задания. Все это помогает не только обучить собаку послушанию, но и развить у питомца не менее важные навыки, такие как самоконтроль, уверенность в себе, стрессоустойчивость, способность к коммуникации, желание учиться. В результате меняется не только поведение питомца, но и сам стиль жизни семьи, в которой он живет. Авторы также обращают внимание на эмоциональную жизнь собак. Эмпатия, радость, страх, привязанность — это некрасивые слова, а реальные категории, присущие нашим собакам и подтвержденные исследованиями. Чем внимательнее мы относимся к внутреннему миру питомца, тем крепче становится связь, тем гармоничнее и безопаснее становятся наши отношения. В книге освещаются темы, которые зачастую остаются за кадром. Влияние стиля воспитания на становление особи, роль зрительного контакта, природа привязанности, различия между дрессировкой и воспитанием. Все это раскрыто в форме, которая одновременно серьезна и практична. Читатель получает не сухую теорию, а руководство, которое можно сразу внедрять в жизнь. Перед нами книга, которая меняет парадигму отношений человека и собаки, предлагая относиться к собаке как к партнеру, равноправному участнику совместной истории, а не как к объекту, которым нужно управлять. И это исключительно ценный урок. Пусть эта книга поможет вам увидеть в вашем питомце не только индивидуальность, но и личность, со своей логикой и чувствами. Пусть она станет поводом для вдумчивого наблюдения, уважительного диалога и настоящей дружбы. С уважением, Татьяна Романова. От просто собаки до лучшего друга. Совместная история человека и собаки насчитывает тысячи лет И мы все больше узнаем о том, как развивалась эта история и все лучше понимаем, кто такие собаки и что им необходимо для того чтобы прожить полноценную жизнь в нашем человеческом обществе. Когда в доме появляется собака, у нас в голове возникают различные образы совместного будущего. И хотя есть конечно люди которым все равно. Мы будем считать, что они — исключение, а абсолютное большинство из нас хочет обеспечить своим любимцам счастливую и благополучную жизнь. Как показывает наш опыт, когда человек начинает действительно понимать свою собаку, она перестает быть просто собакой. Она становится Эммой, Фитто, юли Клаффи или Бруно уникальной личностью со своими особенностями, предпочтениями, сильными и слабыми сторонами. По-настоящему узнать свою собаку – вот фундамент для правильного воспитания, крепких отношений и бесконечных совместных радостей. Впрочем, будет честным признать, что жизнь с собакой не состоит из одних только радостей. Разделяя жизнь с домашним любимцем, мы переживаем вместе с ним как приятные, так и неприятные, а иногда и откровенно сложные и тяжелые моменты. И только в этом случае наша связь с питомцем становится по-настоящему крепкой и обретает ту глубину, о которой, заводя собаку, мечтают многие. По-прежнему достаточно широко распространено мнение, что главная цель дрессировки – сделать питомца послушным, научить его подчиняться и выполнять свои функции. Но выполняют функции механизмы. А мы, к счастью, давно оставили в прошлом представление о животных как о чем-то неодушевленном. Безусловно, собака должна быть обучена в сомнительных или сложных ситуациях выполнять указания хозяина, особенно если речь идет о безопасности. И такое поведение тоже можно назвать подчинением или послушанием. Однако такое послушание не цель дрессировки, а скорее ее побочный результат, так сказать, приятный бонус. Чем больше у нас знаний, тем лучше мы понимаем поведение собаки и тем надежнее фундамент наших с собакой отношений и в дрессировке, и в повседневной жизни. Практика, наблюдение и знания Дрессировка направлена не столько на развитие отдельных навыков, например, умение садиться или ложиться по команде, сколько на согласованность различных навыков и выработку так называемых социальных навыков. При воспитании щенков основное внимание уделяется навыкам, которые понадобятся им в повседневной жизни. Если этих щенков не готовят для какой-то специальной работы, к таким навыкам относят контроль над импульсами, терпение, вежливость, умение общаться с другими собаками и людьми, а также умение ориентироваться в новой обстановке и чувствовать себя уверенно. Собаки приобретают эти навыки с помощью практических упражнений. Но есть и навыки, которые важно развивать вам, как владельцу. И важнейший из них — умение понимать свою собаку и, как следствие, эффективно с ней коммуницировать. И именно на это нацелено упражнение «наблюдение». Обратите внимание, что практические упражнения содержат цели не только для собаки, но и для владельца. Практические упражнения и упражнения наблюдения разделены на пять глав, каждая из которых содержит также теоретическую базу и актуальные результаты современных исследований. Если у вас совсем маленький щенок, лучше всего изучать главы по порядку так как последовательность упражнений учитывает этапы развития питомца. Если же у вас щенок постарше или молодая собака, упражнения можно выполнять в разброс. В описании к упражнениям вы найдете ссылки на изложенный ранее материал, который, возможно, стоит освежить в памяти перед выполнением упражнения. Все упражнения рассчитаны на собак любого возраста. Щенок может обучаться вместе со старшим сородичем или даже в компании с собаками ваших друзей или знакомых. Работа в команде пойдет только на пользу, так как не только люди, но и собаки учатся через наблюдение. Вопрос определений. Иногда, в некоторых контекстах, половая принадлежность питомца имеет значение, и тогда мы будем использовать слова «самец», «кобель» и «самка», «сука». Если же подразумеваются собаки в целом, то, как и при обозначении людей с помощью слова «человек», мы будем использовать собирательные понятия «собака», «пес» или «щенок». В тексте вы иногда увидите такие варианты, как «хозяин», «хозяйка». В то же время в некоторых разделах акцента на половую принадлежность нет вообще, потому что этого не требует контекст. Помимо обозначения половой принадлежности, обратим внимание на слова, описывающие взаимоотношения человека с питомцем. Традиционный термин «владелец» ставит на первый план идею «владение», что совершенно не отражает сути современных взаимоотношений между человеком и его питомцем. В Швейцарии уже какое-то время используют термин «гарант заботы». По смыслу он близок к английскому «каргивер», имеющему значение «тот, кто дает заботу». И хотя он отражает ключевые аспекты нашего образа жизни с собаками, звучит довольно громоздко для нашего слуха. Другой вариант «ухаживающее лицо» удобен тем, что включает всех людей независимо от пола, и подчеркивает характер отношений. Однако его недостаток в том, что он не описывает качество отношений, ведь из него не следует, что ухаживающее лицо заботится о питомце хорошо. Идеальное обозначение подобрать весьма сложно. Мы будем использовать все эти варианты по очереди. Кстати, подумайте, а как бы вы описали ваше отношение к питомцу и его отношение к вам? Вовлекитесь тоже в решение этой задачи. Приятного чтения. Воспитание, воспитатель и воспитанник. Не углубляясь пока в теоретические аспекты дрессировки, ее связь с социальным поведением собаки и нейробиологию, развеем распространенное заблуждение. Собака, которая послушно бежит на ослабленном поводке и моментально выполняет команду «сидеть» — необязательно воспитанная собака. Можно сказать, что такая собака натренирована или адрессирована А вот собака, которая внимательно наблюдает за своим хозяином, ориентируется на его действия и всегда откликается на его намерение повзаимодействовать с ней, может оказаться действительно воспитанной, даже если она не ходит по команде хозяина задом наперед и не падает на землю, как громом пораженная, едва услышав команду «лежать». Биолог Дэниел милс с авторами в своей обзорной статье от 2014 года отмечает, что питомцы с хорошо развитыми социальными навыками имеют массу преимуществ при общении с людьми и их сложным социумом. Однако развитие у щенка этих социальных навыков требует гораздо больше времени, чем обучение его простым командам, выполняемым по щелчку пальцев. Нет какого-то одного общепринятого определения слова «воспитание», даже если речь идет о человеке. Этих определений великое множество. Но когда мы говорим о воспитании щенка как о способе вырастить из него счастливую собаку, способную справляться с повседневной жизнью, мы должны помнить о двух ключевых моментах: взаимопонимании и уважении. Посредством взаимного обучения воспитатель помогает воспитаннику раскрыть свою индивидуальность и усвоить касающиеся его социальные нормы, показывая Какое поведение воспитанника является желательным, а какое нет. Стили воспитания. Наряду с общей направленностью важно подобрать и стиль воспитания. В отношении человека выделяют несколько таких стилей, и сейчас их активно исследуют применительно к собакам. Первым на ум приходит авторитарный или деспотический стиль в рамках которого подопечный следует указаниям и изучает команды. Устанавливается ряд запретов, между воспитателем и воспитанником не ведется диалог, а на эмоциональное состояние последнего и вовсе не принято обращать внимание. Полной противоположностью авторитарного стиля является либеральный, предполагающий отсутствие какого-либо вмешательства со стороны воспитателя. Нет никаких указаний и запретов, подопечный получает опыт самостоятельно. В некотором смысле золотой серединой является демократический стиль, при котором устанавливаются не такие жесткие границы, но предполагается соблюдение определенных правил, при этом учитываются эмоции воспитанника, его настроения и потребности. Пол МакГриви с авторами подробно проанализировал воспитание собаки с точки зрения поведенческой биологии, эволюционной экологии и психологии обучения, и отметил, насколько важно понимать, что одинаковые, казалось бы, ситуации могут относиться к совершенно разным разделам поведенческой биологии. Похожие на первый взгляд ситуации могут требовать разных подходов в воспитании и обучении. Например, отбирание корма и игрушки у собаки человеком связано не столько с социальной структурой, сколько с ценностью отбираемого предмета, что больше относится к поведенческой экологии. У псовых в данной ситуации действует право собственности. Ценная вещь принадлежит тому, у кого она находится под лапами или во рту, независимо от его социального положения у приматов к которым относятся люди это работает иначе лидер может в любой момент отобрать у подчиненного его ресурсы и ценности с точки зрения законов псовых собака не видит ничего зазорного в краже еды со стола когда мы выходим из комнаты или просто не смотрим на блюдо нас нет рядом значит мы не имеем на эту вещь никаких прав но мы приматы Считаем еду своей собственностью, несмотря на обстоятельства. Поэтому ощущаем острую несправедливость считаем поведение собаки нарушением негласного закона. Есть еще один пример разного восприятия одинаковых ситуаций. Попытки научить собаку вести себя спокойно и терпеливо, когда мы пытаемся ее причесать, проверить шерсть на наличие клещей, осмотреть подушечки лап, или подготовить ее к посещению ветеринара. Смотрите страницу 172 и далее. К этому питомца можно только приучить. В такой ситуации применяются обусловливание особенно если ваши действия собаки не очень приятны. Если же наоборот, питомец как бы ухаживает за хозяином, вылизывает и тому подобное. Это стандартное внутривидовое социальное поведение – направлена на поддержание отношений. Для этого не требуется обучение и обусловливание. Поведение собаки может отличаться также в зависимости от характера игры. Когда главным аспектом является физический контакт, социальные взаимодействия выходят на первый план, желание победить — на второй. Но мы наблюдаем обратную ситуацию, если в игре задействована любимая игрушка питомца. Марк Бекков и Джессика Пирс сформулировали ряд правил, которые важны при обращении с собакой в рамках воспитательного процесса. Смотрите «10 шагов к счастливой собаке» на странице 17. Некоторые из них помогут и в дрессировке. Пункты 1 и 7 можно пояснить, взяв за пример поведения свободно живущих уличных собак. Обычно они образовывают территориальные семейные группы, и жизнь каждой группы сосредоточена на территории, способной прокормить каждого члена группы. В пределах этого удивительно небольшого, обычно всего несколько квадратных километров участка, собаки передвигаются неторопливо, редко или вообще никогда не охотятся коллективно на крупную добычу, а питаются тем, что находят в мусоре, и мелкими животными. При этом их потребность в информации об окружающем мире остается высокой, и они используют все органы чувств для поиска и изучения новых стимулов. Удовлетворение потребности в получении новых знаний о мире — необходимость для собаки. Если вы хотите сделать жизнь своего любимца по-настоящему интересной, не забывайте об этом. Пункт 2 из списка Бекков и Пирс описывает собаку с хорошо развитыми социальными навыками, которые мы, собственно, уже описали ранее. В пункте 5, где речь идет о приключении, нужно сделать фокус на индивидуальности питомца. Не каждой собаке нравится попадать в нестандартные ситуации и испытывать сильные эмоции. Собаки-пессимисты и интроверты любят свой жизненный ритм и повседневные ритуалы. Но все собаки без исключения хотят знать, что происходит в окружающем мире, и включать эти знания в свою жизнь. С пятым пунктом тесно переплетается пункт 6, и по сути он о контроле над окружающей средой. Предоставление такого контроля является важным условием для благополучной жизни собаки. Однако контроль над окружающей средой не предполагает вседозволенности. Контроль над окружающей средой и ситуацией означает в первую очередь возможность устанавливать причинно-следственные связи. Если я сделаю это, мой хозяин отреагирует так. Если мой хозяин реагирует так, я должен перестать делать то, что делаю. Если сверкнула молния, за ней последует гром. Десять шагов к счастливой собаке. Первое. Позвольте собаке быть собакой. Второе. Научите свою собаку уверенно вести себя в окружении людей. Третье. Проходите вместе через приключения, трудности и переживания. Четвертое. С благодарностью принимайте то, чему ваша собака может вас научить. Пятое. Превратите жизнь вашей собаки в приключения. Шестое. Предлагайте своей собаке как можно больше вариантов выбора. Седьмое. Разнообразьте повседневную жизнь собаки, предлагая ей новые маршруты прогулок, незнакомую еду, непривычные формы общения. Восьмое. Предоставьте своей собаке бесконечные возможности для игр. Девятое. Каждый день дарите своей собаке любовь, ласку и внимание. Десятое. Оставайтесь верны своей собаке. Причинно-следственные связи делают мир для нас и наших собак более предсказуемым и понятным, следовательно, снижают уровень стресса или вовсе избавляют от него. Пункт 10 о верности собаке подразумевает аспект «надежной гавани, которую мы более подробно обсудим в разделе, посвящённом отношениям и привязанности. Смотрите страницу 25. А также умение владельца взять на себя роль лидера в команде «Человек-собака», если на горизонте маячит опасная ситуация. Мы часто проводим параллель между взаимоотношениями человека с собакой и сотрудничеством капитана воздушного судна со вторым пилотом. В критических ситуациях управление самолетом и ответственность за безопасность пассажиров берет на себя капитан, В то время как спокойный многочасовой перелет над Атлантическим океаном в хорошую погоду — дело рук второго пилота. Сложно назвать хорошим лидером капитана, который при столкновении с опасностью первым выпрыгивает из кабины с парашютом или включает в наушниках тяжелый рок на полную громкость, лишь бы заглушить крики паникующего коллеги. «Так». Если человек замечает страх в глазах любимца или чувствует, что тому тревожно, не нужно впадать в панику и сигнализировать о неминуемой гибели для вас обоих. Станьте для своей собаки хорошим капитаном. Долгосрочного положительного эффекта от воспитания собаки можно достичь только в результате длительного взаимодействия, пронизанного чуткостью и пониманием индивидуальных качеств питомца. Воспитание щенка начинается с момента его переезда в ваш дом. И поскольку собаки — своего рода вечные подростки, которые никогда окончательно не взрослеют, воспитывать их можно на протяжении всей их жизни, по крайней мере, до появления у них возрастной деменции или других ограничивающих изменений. Однако придавать значение вашим замечаниям и запретам Собака будет только если она заинтересована в жизни с вами. Таким образом, воспитание возможно, только если обе стороны заинтересованы в совместном решении проблемы. Исследования команды Курта Которшала показали, что собаки тоже хотят сотрудничать с человеком, жить с ним и угождать ему. И здесь мы возвращаемся к тому, что хорошее воспитание предполагает взаимный интерес обеих сторон, которого можно достичь только через построение индивидуальных отношений с питомцем, будь то маленький щенок или подросток на пике полового созревания. Питомец, не заинтересованный в совместном проживании с человеком, не стремящийся сотрудничать с ним или угождать ему, в конечном счете становится непослушным или даже опасным. Исследование Грегори Бернса, проведенное с помощью МРТ-сканирования, показало, что собаки менее негативно реагировали на плохую новость, типа «я не дам тебе этот кусочек», если она исходила именно от их владельца. Эта разница была особенно заметна у собак, которые в целом относились к людям с недоверием или агрессией. В зависимости от размера и напористости Такие собаки могли представлять опасность не только для окружающих, но и для хозяина. Хорошо воспитанные собаки больше ценят отношения с хозяином. Этология. Эмоциональная жизнь собак. Из работ Марка Беккуфа. Кто они, что им нужно и почему мы так часто их подводим. СМИ. Газеты, журналы, радио и ТВ часто искажают наше представление о поведении собак, но иногда масла в огонь подливают и так называемые «эксперты». Забавные, но лживые мифы преподносятся как факты, хотя за ними нет ни одного научного подтверждения. Если вас действительно интересует эмоциональность собак, задайтесь вопросом. Зачем эволюция наградила их эмоциями? Для чего они нужны и действительно ли они существуют? Собаки бывают разные. Поднимая тему эмоций собак, важно упомянуть следующее. Упрощенные представления о психологии собак часто вводят людей в заблуждение, от чего страдают их питомцы. Не существует универсальных собак на примере которых можно понять природу их поведения. Как и у людей, индивидуальности и характеры животных сильно отличаются. Умение понимать язык собак и их поведение значительно улучшит ваши отношения с питомцем. Мы должны позволить собакам быть собаками. Понятно, что иногда присущее псовым поведение может быть неприемлемым для человека, но нам следует ослабить контроль и позволить своим питомцам вести себя естественно. Когда мы признаем в собаке уникальную индивидуальность, прислушиваемся к ее потребностям и ожиданиям, в плюсе остаются все – и мы, и наши любимцы. Когда сказки о собаках превращаются в руководство к действию, страдают и сами питомцы, и их хозяева, и отношения между ними. Невозможно сказать наверняка, скольких собак отдают или вовсе бросают из-за того, что люди имели о них неверные представления. Этот вопрос еще предстоит исследовать. Но очень часто я получаю электронные письма примерно такого содержания. Я читал, что собаки обычно ведут себя так-то и так-то. Но это совсем не похоже на моего питомца. Ума не приложу, что с этим делать? В ответ на это я обычно объясняю, что не существует единого паттерна поведения и что особых поводов для беспокойства нет. Вам просто нужно выбросить из головы распространенные мифы о том, что ваш питомец должен и не должен делать. Не менее важно помнить об индивидуальных особенностях каждой собаки и о том, Насколько они, как высокоэмоциональные существа, разные. Характер особей может значительно отличаться даже в пределах одного помета, среди единокровных братьев и сестер. Не существует единого типажа. Разнообразие — это не белый шум, а ценная информация, которая может помочь и нам, и нашим собакам. Поскольку каждая собака уникальна, Невозможно дать однозначный ответ на вопрос, почему они что-то делают или наоборот не делают. Нам нужно знать все подробности ситуации, время, место действия и кто был в это вовлечен. Мы должны не только признавать многочисленные индивидуальные различия в поведении, характере и темпераменте домашних собак, но и учитывать эти различия при взаимодействии с ними. То, что работая с Джо и Марией, может совершенно не подойти для Гарри или Моники. Нехватка знаний о поведении и индивидуальных особенностях наших собак делает их изучение еще более увлекательным. Мы уже многое знаем, но впереди еще больше открытий. Признание индивидуальности Важно понимать собаку и правильно интерпретировать ее поведение. Упрощенные толкования приводят к заблуждениям, от которых наши любимцы оказываются в проигрыше и страдают больше всех. Если мы сможем их понять, увидим их индивидуальность, обратим пристальное внимание на то, что действительно о них знаем, а также признаем, что много о них мы еще не знаем, От этого выиграют все. Именно к этому мы должны стремиться. Мы — спасательный круг для наших собак. Они полностью зависят от нашей доброй воли и ответственности за их благополучие. Об авторе. Марк Бекков, профессор Колорадского университета в Болдере. О его последних открытиях в области эмоциональной жизни собак и способах взаимодействия с ними можно прочитать в его книге «Раскрепощение вашей собаки. Руководство по обеспечению лучшей жизни для вашего четвероногого друга» в соавторстве с Джессикой Пирс. Более подробная информация по затронутым вопросам доступна по ссылке psychologytoday.com уэс контрабитос Марк Бекков. Мифы о собаках Миф. Есть универсальный образец поведения собаки. Факт. Все представители псовых чрезвычайно разнообразны. Их нельзя подогнать под один типаж. Миф. Собакам достаточно тепла, еды, крыши над головой и уютной постели. Факт. Собакам нужна уверенность в том, что их любят, и что они могут оставаться собой. Им необходимо тренироваться физически и получать эмоции. Миф. Собаки не проявляют доминирование. Факт. Конечно, проявляют, как и многие другие виды животных. Но нам нет необходимости доминировать над ними, дрессируя их или обучая делать то, что нам нужно, в то время как они и так пытаются адаптироваться К и без того антропоцентричному миру миф собаки живут только сегодняшним днем факт нет конечно это неправда миф собаки не любят объятия факт кто то любит а кто то нет делайте это на свое усмотрение миф с собакам нельзя спать в спальне с хозяином или на одной с ним кровати факт а почему нет если и хозяина и собаку это устраивает миф дарить собак это нормально факт ни в коем случае миф собаки пытаются доминировать над нами в игре в перетяжке факт нет это неправда миф мочьиспускание это всегда способ метить территорию факт Нет, не всегда. Миф. Собаки не видят сны. Факт. Собаки видят сны, как и крысы и другие млекопитающие. Об отношениях и привязанности. К сожалению, когда речь идет о взаимодействии с собакой, понятия отношения и привязанность часто путают или отождествляют. Однако с точки зрения поведенческой биологии между ними есть существенные различия. Отношения могут быть чисто функциональными. Они формируются, когда особь понимает, что некоторые задачи гораздо легче решать с определенным социальным партнером, чем с кем-то другим или в одиночку. Важнейшими факторами для оценки потенциального партнера для отношений являются его надежность, уживчивость, совместимость, например, по типам личности, полу, возрасту и так далее, и привлекательность. Доступность также важна, особенно когда мы говорим о больших группах. Если в рамках одной группы уже есть множество сложившихся отношений, новичку будет очень трудно найти себе место в этой сложной структуре. Понятие привлекательности в эволюционной экологии поведенческой биологии объясняется моделью рынок и бартер. Чем больше у вас товаров, в особенности товаров высокого качества, тем интереснее вы для потенциального партнера Поэтому так важно предлагать своей собаке широкий спектр товаров в виде развлечений, игр и тому подобного. Защиты, еды, воды, возможностей для отдыха, а также вашего уверенного лидерства. А вот привязанность — это нечто совершенно другое. Привязанность и отношения — понятия разные, но дополняющие друг друга. Что такое привязанность? Изначально теория привязанности описывала отношения человеческих матери и ребенка, Позже она была распространена на отношения между ребенком и другими значимыми для него взрослыми. И вот уже почти 30 лет, как ее положение включены в наши знания о собаках. Привязанность может возникнуть только на эмоциональной почве. И именно связь между людьми и собаками несет в себе особую исключительность. Нельзя просто так взять и заменить человека, которому питомец испытывает особые чувства, даже если подобрать равноценный вариант. Для формирования привязанности необходимо наличие внутренней репрезентации, своего рода образа партнера, который возникает только у тех, кто в процессе общения хорошо узнал партнера и научился ценить его. Этот внутренний образ становится все более значимым по мере взросления животного. У маленьких детей а также у щенков и молодых собак, этот механизм еще недостаточно развит. Вот почему щенок или молодая собака не могут надолго оставаться одни. Они еще не запомнили и не знают, что их хозяин вернется. Признаки привязанности к человеку щенки начинают проявлять, как правило, не раньше, чем на 16-й неделе жизни. А вот привязанность к матери — Возникает у щенков практически сразу. Они начинают отличать ее от других собак даже той же породы сразу после рождения и запоминают на всю жизнь. Собаководы это подтверждают. Даже спустя годы взрослые особи узнают свою мать. У заводчиков тоже есть своего рода привилегии. Их собаки тоже запоминают на всю жизнь. Если заводчик научил своих щенков особому сигналу, известному только в его питомнике, то на встречах заводчиков этим сигналом он, как в легенде о крысолове, может собрать вокруг себя всех своих бывших воспитанников. Тем не менее, восьминедельные щенки, как было продемонстрировано в исследовании Марити, еще слишком малы, чтобы увидеть в заводчике ту самую базу безопасности, которые являются одним из основных факторов привязанности. И это подводит нас к важнейшей составляющей теории привязанности — четырехлистному клеверу. Четырехлистный клевер. Благодаря работе Североамериканской исследовательской группы под руководством Джона Боулби и Мэри Энсфорд Изучавшие привязанность между детьми и их матерями, а позднее между детьми и другими значимыми для них людьми, были определены четыре составляющие надежной привязанности. Все они одинаково важны для формирования надежной привязанности. В идеале все они должны присутствовать в примерно равных объемах. Поиск близости. Близость. Это прежде всего ощущение комфорта и эмоциональная связь. При этом физический контакт не обязателен, особенно для псовых. Вполне достаточно время от времени устанавливать зрительный контакт или просто находиться рядом. Реакция на разлуку. Если привязанность сформирована, разлука не проходит бесследно. Собака, конечно, не обязана крушить все вокруг, и наносить ущерб вашему жилищу, как это часто бывает. Но и демонстрирование в отсутствии хозяина такого же спокойствия, как и в его присутствии, признак серьезных проблем с привязанностью. То же самое справедливо и для детей. Надежная гавань. Близкие люди в сложных ситуациях должны восприниматься как безопасное, надежное убежище. Это особенно важно, когда речь идет о наших собаках. Хозяину нужно дать напуганному любимцу ощущение защищенности. Игнорировать страх собаки, как, к сожалению, до сих пор часто советуют, чтобы не закрепить его. Это, пожалуй, худшее, что человек может сделать по отношению к своему питомцу. База безопасности База безопасности — предполагает поддержку человека, к которому есть привязанность. Изучение окружающей среды, знакомство с новыми предметами или общение с незнакомыми людьми проходит легче, когда близкий вам человек находится рядом и при необходимости поддерживает вас. Нарушение формирования привязанности Надежная привязанность, как у людей, так и у собак, окончательно формируется только в подростковом возрасте. Поэтому неудивительно, что до завершения пубертата даже хорошо социализированные молодые собаки могут не демонстрировать признаков крепкой привязанности к человеку. В этот период формирования привязанности проходит несколько промежуточных стадий. И неправильное поведение одного или обоих партнеров может привести к тому, что в итоге вместо надежной привязанности сформируется один из типов ненадежной привязанности. Основные типы ненадежной привязанности, как у собак, так и у людей, следующие. Амбивалентная, тревожно-амбивалентная привязанность, при которой собака постоянно пристально следит за своим хозяином, не проявляя никакой самостоятельности и желания исследовать окружающий мир. То, что на многих собачьих площадках и в соответствующих сообществах, к сожалению, ошибочно принимают за признак надежной привязанности, на самом деле является проявлением неуверенности, заставляющей питомца неотрывно следить за человеком. Люди с непредсказуемым поведением, переменчивым настроением, те, кто неясно или непоследовательно общается со своей собакой, или слишком часто ставят перед любимцем невыполнимые задачи, рискуют сформировать у своего питомца именно такой тип привязанности. Избегающий тип привязанности характеризуется тем, что поведение собаки никак не меняется, когда человек уходит, напротив, питомец начинает более активно исследовать мир, проявлять любопытство в отношении незнакомых предметов, людей и так далее. Возвращение человека животное может даже не заметить. Избегающий тип привязанности формируется, когда хозяин систематически игнорирует потребности собаки, оставляет ее одну в стрессовых ситуациях, не заботится о ее нуждах, не отвечает на ее попытки установить с ним контакт, придерживаясь принципа «не подходи, пока не позовут». Этот принцип предполагает, что все общение между человеком и собакой должно происходить только по инициативе хозяина, а любые самостоятельные попытки питомца пойти на контакт следует оставлять без внимания. Такой подход может привести к формированию у собаки ложного чувства независимости. Дезорганизованная привязанность встречается достаточно редко и считается самым тяжелым из всех типов. не всегда но достаточно часто она формируется в неблагополучной среде, когда родители ребенка или хозяева собаки принимают вызывающие зависимость вещества, страдают от психологических проблем или социального перенапряжения. Часто они ведут себя агрессивно, срываются на близких или совершают непредсказуемые поступки. Вероятно, вы часто могли слышать о слишком тесной привязанности, Однако ни поведенческая биология, ни психология развития не признают такого понятия. Под слишком тесной привязанностью имеется в виду одна из сильных форм проявления тревожно-амбивалентного типа, при которой собака всюду следует за вами по пятам, сопровождая вас даже в туалет и в душ, лишь бы только не потерять вас из виду. Опытные кинологи в таких ситуациях советуют уменьшить контакт с любимцем и постепенно приучать его к разлуке. Однако это следует делать только когда собака бодрствует и активна. Если же вы просто выгоните питомца из спальни на ночь, эффект будет обратным. Тревожность собаки усилится, а навязчивых попыток сопровождать вас всюду будет больше. В этой связи необходимо помнить еще об одном важном моменте. При тревожно-амбивалентном типе привязанности собаки, встречая хозяина, могут вести себя напористо, напрыгивать и даже кусать. Подобное поведение наблюдается и у детей с таким же типом привязанности. Они иногда бьют мать, вернувшуюся после кратковременной разлуки. Некоторые кинологи расценивают такое поведение как проявление неуважения. Они рекомендуют еще больше дистанцироваться от питомца и еще сильнее игнорировать его потребности, якобы снижая тем самым ранг собаки. Однако подобная коррекция поведения лишь усугубит имеющиеся проблемы. Личность и привязанность Удивительное исследование о связи личности и привязанности было проведено в Вене. По-видимому, существует связь С одной стороны, между типом личности человека и собаки и типом привязанности, а с другой — между полом владельца и собаки и типом привязанности. Учитывая то, насколько по-разному формируется привязанность к кобеля и зависимости от половой принадлежности хозяина, возможно, и у суки тоже, но у нас пока нет статистики. Уместность исполнения гендерно-нейтрального языка при описании отношений между человеком и собакой вызывает большие сомнения. Поведение хозяина и хозяйки будет сильно отличаться, равно как и ответная реакция питомца в зависимости от его пола. Это эволюционная особенность псовых. На первое место собаки ставят не сексуальное влечение к партнеру, а социальную связь. Такие отношения, как правило, сохраняются на всю жизнь. Поэтому моногамия характерна для большинства из 40 видов псовых. Подробнее о привязанности между собаками и их друзьями, как четвероногими, так и двуногими, можно узнать из работ Ганса Лоссера и Китченхэм. Отношения и привязанность Под отношениями согласно поведенческой биологии имеются в виду чисто функциональные взаимодействия между двумя или более индивидуумами. Они формируются от осознания того, что некоторые повседневные задачи гораздо легче решать с определенным социальным партнером, чем с кем-то другим или вообще в одиночку. Признаком отношений является то, что с конкретным индивидуумом человек ведет себя иначе, чем с другими. Что кто делает? «С кем и как часто?» Это первые вопросы, которые мы можем задать себе в этом контексте. Ценность партнера по отношениям определяется не только общей совместимостью, но и знаниями, навыками и предсказуемостью поведения индивидуума. Привязанность появляется исключительно на эмоциональной почве. Находясь рядом с тем, кому мы испытываем это чувство, мы не просто ощущаем комфорт, но и переживаем изменения на гормональном уровне. И хотя мы можем быть привязаны к нескольким людям одновременно, никого из них нельзя просто так заменить. Каждый уникален и важен для нас по-своему. Эта ценность во многом определяется тем внутренним образом человека, которые мы сохранили в своей голове и привыкли вспоминать в моменты разлуки. Этапы развития Цикл жизни детеныша-животных нельзя поделить на четкие этапы вплоть до конкретных недель. Это подтверждают многочисленные наблюдения и опыты, зафиксированные в публикациях по биологии индивидуального развития. Однако провести своего рода разграничения мы все же можем. Привязанность к дому. Первый поворотный момент в процессе социального и экологического развития щенка происходит, как правило, уже после переезда в новую семью, обычно примерно на 14-й неделе жизни. До этого возраста чувство безопасности ему в основном обеспечивает привязанность к дому. Именно то место, где проживает семья, является для него надежной гаванью и убежищем от незнакомой обстановки. Часто хозяева замечают, что питомец неохотно покидает жилище, а некоторые и вовсе отказываются уходить дальше порога или калитки. Распространенное заблуждение считать это попыткой щенка, заметьте, щенка, занять доминирующее положение в семье. На этом этапе люди в общем и целом интересны питомцу, но привязанность к конкретному человеку еще не сформирована. Все меняется примерно на 14 неделе. На воле, среди бродячих собак, именно в это время щенки покидают свою безопасную территорию и начинают сопровождать взрослую стаю. В этот период вероятность возникновения опасных ситуаций очень велика. Неудивительно, что щенки становятся более осторожными и даже пугливыми. Привязанность к человеку. Приблизительно с 16-й недели жизни у собаки формируется крепкая связь с главным в ее жизни человеком, что можно подтвердить специальным тестом. Одновременно с этим щенки начинают узнавать знакомых людей и настороженно относиться к незнакомым людям и другим животным. Важно отметить, что не раньше 24-й недели жизни молодая особь проявляет стремление метить и защищать свою территорию. Вторая половина первого года жизни, то есть примерно с шестого по двенадцатый месяц, часто считается второй фазой запечатления, импринтинга. Пубертат. То, как быстро начинается у собаки половое созревание, то есть пубертат, зависит от различных факторов. Немаловажную роль играют индивидуальные особенности животного, например, размер питомца и скорость метаболизма пубертат может наступить как на шестом, так и на девятом или даже десятом месяце жизни. Как показывает практика, в этот период необходимо закрепить и повторить все, чему щенок научился еще в раннем возрасте. И хотя многим людям поведение питомца в этом возрасте зачастую кажется проявлением непослушания, на самом деле речь идет не о бунте ради бунта и уж тем более не о намеренной попытке вывести хозяина из себя. В начале полового созревания происходит перестройка мозга. Старые связи разрушаются и формируются новые, чтобы сделать поведение более эффективным и адаптивным. С точки зрения экологии, этот этап совпадает с моментом ухода из родной стаи и адаптации к новым социальным условиям и окружающей среде. Поэтому так важно, чтобы полученный опыт проходил проверку временем а закреплялась только по-настоящему полезная информация. Тот факт, что наши домашние собаки, благодаря неотении, сохранению юношеских черт, часто остаются с хозяевами, вероятно, противоречат их природным инстинктам, как показывают исследования, проведенные на бродячих собаках. Неоспоримо доказано, что развитие личности у собак приводит к формированию предсказуемой поведенческой стратегии не ранее, чем в возрасте 18-21 месяца. Все, что вы наблюдаете до этого, лишь разрозненные эпизоды, и только после этого возраста можно с определенной долей вероятности предполагать, что собака в похожей ситуации в будущем поведет себя так же, как ведет сейчас. Существуют, конечно, некоторые исключения, например, повышенная тревожность у определенных породных линий. Кроме того, опытные заводчики на основании своих долгосрочных наблюдений могут предсказать некоторые тенденции и раньше. Но основное заключение, к которому пришли Джонс и Гослинг, все еще не поддается сомнению. Более детальную информацию о развитии молодых собак можно найти в работах Серпела, Ганслоссера и Криви. Этология. О чувствах собак. Интервью с Клайвом Вином. Вы написали книгу о том, как собаки чувствуют любовь. Хотя ранее ученые вроде бы поставили под сомнение сам факт наличия упсовых чувств как таковых. Расскажите же нам про любовь поподробнее. Клайв Вин. Один поэт как-то сказал, что любовь удивительно разнообразна. Ученые долгое время избегали этой темы, чему можно дать логичное объяснение. Понятие «любовь» мы обычно используем в быту, но охарактеризовать его с научной точки зрения затруднительно. Это понятие охватывает различные формы поведения и эмоции, от ярко выраженной страсти до нежной любви родителей к своим детям или теплых чувств между братьями и сестрами. Может подразумеваться даже любовь к материальным ценностям, шедеврам живописи и автомобилям. Чтобы использовать любовь в научном контексте, нужна конкретика. Поэтому в моих работах вы увидите термин «привязанность» или другие более узкие понятия, которые помогают избежать путаницы. Проблема в том, что, слышен наш научный язык, Общественность не всегда понимает, что мы говорим именно о том, что принято называть любовью. Поэтому, выступая перед широкой аудиторией, я предпочитаю использовать повседневные понятия. Когда я говорю о любви между собакой и человеком, я имею в виду именно чувства, которые возникают между матерью и ребенком. Эта форма любви предполагает взаимную поддержку, защиту, являются основой успешных отношений, как внутри одного вида, так и между разными видами животных. Тогда чем мы рискуем, когда забываем о том, что наши питомцы — такие же чувствительные и разумные существа, как это скажется на самих собаках? Клайв Вин. Мне, в принципе, сложно представить такую ситуацию. Собаки сами по себе существа эмоциональные, что ярко выражено в их поведении. Радость при встрече хозяина, страх перед подозрительными незнакомцами и особая осторожность рядом с кошками. Такое поведение будет казаться бессмысленным и хаотичным, если не брать в расчет его эмоциональную природу. В таком случае мы перестанем понимать собаку и не сможем должным образом о ней заботиться, а она будет страдать, потому что хозяин игнорирует ее потребности. Что, по вашему мнению, поможет построить с собакой по-настоящему крепкие отношения? клайвин В первую очередь нам нужно осознать, что собаки — такие же чувствующие существа, которых нужно окружать любовью. Наша задача — обеспечить им жизнь без страха и боли, основанную на поддержке и теплых взаимоотношениях. Что хозяева обязаны делать для собаки? Клайвин. Полагаю, наши читатели знают, что собакам необходима физическая активность, здоровое питание, ветеринарная помощь и место, где можно отдохнуть и расслабиться. Не всем, однако, известно, что собаки также существа социальные и очень тяжело переносят долгую разлуку. Мы ведь любим их именно за эту контактность, но часто забываем о том, как пагубное одиночество может на них повлиять. Неудивительно, что все чаще ветеринары говорят о тревоге разлуки которая возникает отнюдь не на пустом месте. Нельзя оставлять собаку одну дома на 8, 10 или 12 часов, пока мы работаем или отдыхаем. Как и людям, им нужно общение как можно улучшить эмоциональное состояние собаки. Клайв Винн Мало не оставлять собаку в одиночестве. Важно развенчать заблуждение о том, что показывать свое превосходство нужно с помощью силы и боли. Собаки, как и люди, живут по законам иерархии, но от нас они ожидают не жестокой диктатуры, а доброжелательного руководства им как и детям нужна помощь чтобы соориентироваться в непонятном созданном человеком мире наш долг с любовью и пониманием направлять их об авторе доктор клаев вин профессор факультета психологии университета штата аризона и директор лаборатории кинологических исследований его книга душа собаки как и почему ваша собака вас любит, доказывает, что научный подход к изучению собак вовсе не мешает любить их и видеть в них полноценных членов семьи.